Еще виден, а погасни, закат, и ничего не увидишь в кромешной тьме. Сразу выступят звезды, нальется небосвод их молочным слабым свечением, как будто издевается, кто али равнодушен, али не нам эти небесные огни предназначены.